Глава двадцать четвертая Доктор Ванок говорит взволнованным голосом. «Была надежда, что ты найдешь этот дом. Удивлен, что память уже вернулась к тебе. Никуда не уходи, я сейчас приеду. Постойте, постойте!» Тут же говорю я, в то время как мозг пытается осознать происходящее. «Что это за дом? Как вы узнали, что я буду здесь? Я же сказал, чтобы ты шел туда!» «Нет, речь о другом. Откуда вы узнали, что я буду в этом доме? И откуда вам известен номер этого телефона?» «Майкл». Он замолкает. «Ты хочешь сказать...» Снова молчание. «Ты хочешь сказать, что все еще не помнишь?» «Не помню чего». «Всего!» — кричит он. «Дом, сигналы, безликих. Как ты нашел дом, если ничего не помнишь?» Мне сказал о нем журналистка. — Не думал, что она станет отвечать. — Майкл, нужно, чтобы ты сам вспомнил. Вот почему я не хотел тебе помогать. — Пришлось ее убедить, — говорю я, пытаясь собраться с мыслями, чтобы осознать происходящее. — О чем вы говорите? Что тут происходит? — Ты в самом деле ничего не помнишь? — он кряхтит. — Неудивительно, что ты набросился на Николая. — На Николая? — Внезапно приходит понимание. Вы говорите о Нике, ночном уборщике. Он пытался тебе помочь. Ник был одним из них, у него не было лица. И ты в своей идиотской паранойи решил, что он тебе угрожает. А он пытался помочь. Он напал на меня. Да? Он что, вытащил нож или пистолет или ужасный смертоносный сотовый телефон? Он ударил тебя кулаком или легнул? Он бросился прямо на меня. На тебя или в твою сторону? Это большая разница. Я... Не могу подобрать подходящие слова. Я... Сжимаю зубы, исполненный решимости. Не позволю себя запутать. Он пытался меня убить. Он пытался тебя спасти, говорит Ванок. Хотя такому болвану эта задача явно была не по силам. Никто меня не спасал. Я бежал, заметил, что у него нет лица и убежал. Полагаю, ты считаешь, что сделал это по собственной воле. Там больше никого не было. Вот именно. Тебе это не показалось странным? Сколько понадобилось времени, чтобы перетащить тело и снять с него одежду? И никто этого не заметил. Где был охранник? А камера наблюдения? Даже ночная сестра лежала в отключке. Это было... Понятия не имею, что это было. Николай и другие подготовили твой побег из больницы сообщает ванок но ты ушел без посторонней помощи и теперь на свободе и явно очень опасен он мне не помогал твердо говорю я не знаю где был охранник но кое- кто там оставался сестра например вероятно поэтому ника побежал к тебе чтобы ты не закричал и не привлек внимание как мы могли знать что ты первым делом его убьешь мы думали что ты вспомнил С какой стати безликие вдруг стали бы мне помогать? А ты подумай, почему ты можешь видеть безликих, а другие нет? Почему ФБР пытается допросить тебя? Они не допрашивали, они задавали вопросы, это другое. А почему доктор дал тебе столько таблеток? Не знаю. Почему тебе пытались сделать томографию каждый раз, когда ты слишком близко приближался к истине? «Не знаю». «Майкл, брось!» «Пораскинь мозгами!» «Безликие помогают тебе, потому что ты — один из них!» На негнущихся ногах делаю шаг назад, задеваю телефонный аппарат. «Это неправда!» «Чёрт побери, ты должен это помнить!» «Невозможно!» Оглядываюсь, словно рядом скрыт какой-то ответ или путь к спасению, но там ничего нет. Только стены вокруг, удерживающие меня. Становится нечем дышать словно легкие сжались до размеров горошины еще шаг назад отталкиваю телефон шнур вылетает из черной дыры в сстеном шкафу аппарат больше ни с чем не соединен майкл спокойно говорит ванок оставайся на месте я сейчас приеду жаль что тебе пришлось узнать это таким образом но мы думали ты уже все вспомнил иначе как бы тебе удалось найти дом тяну шнур пока вилка не оказывается в руке вот она передо мной майкл если увидишь еще кого нибудь без лица пожалуйста не кидайся его убивать вас не существует конечно же я существую телефонный шнур выдернут подхожу к открытому стенному шкафу и пытаюсь нащупать в темноте розетку там ничего нет вилка ни с чем не была соединена телефон не работает а это значит что весь разговор происходил только в моей голове вы «Галлюцинация! Если я существую в твоей голове, это еще не значит, что я галлюцинация!» Бросаю трубку и выбегаю наружу. Ночь прозрачная и холодна. Звезды слабо мерцают сквозь удушающее свечение городских огней. Ослепленный паникой бегу к машине, быстро открываю дверцу, поворачиваю ключ зажигания и чувствую, как оживает двигатель, вонзая в ступни магнитные иголки. «Звони телефон отца» заставляет в испуге вскрикнуть. Подношу руки к вискам, защищаясь от боли. Но ее нет. Сигнал не причиняет мучений. В телефоне нет аккумулятора. Это опять ванок Телефон звонит снова. Громко и настойчиво. Я выбрасываю его из машины. Меня не волнует, хочет ли ванок продолжить разговор. Не желаю его слушать. Я заблудился на пути из пустого района, но всего на минуту. Вскоре нахожу выезд я оказываюсь на улице, следую знаком, указывающим на скоростное шоссе номер 34. Мне необходимо выбраться отсюда, выбраться и никогда не возвращаться. Принимаю таблетку клоназепама. Нужно что-нибудь действенное, чтобы навсегда избавиться от галлюцинаций. Въезд на шоссе искривляется, направляясь вверх и в сторону от города. Следую по нему. Город вытягивается подо мной, словно небеса полные теней. Звезды внизу ярче тех, что наверху. «Ты же знаешь, что мне не обязательно пользоваться телефоном», — говорит Ванок. Он сидит на пассажирском сиденье рядом со мной, и я чуть не теряю управления. Сворачиваю на медленную полосу, руки в ужасе сжимают баранку. «Уходите, вас не существует!» «Майкл, повторяю, если я существую только в твоей голове, это еще не значит, что меня нет вовсе». То же самое говорила и Люси. Его голос звучит жестко. «Пусть Люси отвечает за себя. Она чистая игра воображения, и при этом довольно неубедительная и поверхностная, если уж речь зашла про нее. Я существую. Нет! Прекрати повторять это!» — ревет он. «Я обитаю в твоей идиотской голове много лет, всю твою жизнь!» Хотя она и гроша ломаного не стоит, я не позволю выбросить ее на помойку. Я собираюсь сделать из тебя нечто полезное, хотя, возможно, это убьет нас обоих. — Сделать из меня? Что? — Что? — он всплескивает руками. — А ты что думаешь? — Себя, конечно. — Майкл, ты глупое ничтожество. Здоровое тело, в котором находится мозг, совершенно ни на что не годный. Я же блестящий ум но лишенный носителя. Ты подумай, что я смогу сделать, когда у меня будет твое тело. Это... Меня сотрясает такая сильная дрожь, что, кажется, опять начинается поздняя дискинезия. Это невозможно. Самое большое препятствие любой агрессивной силе — это стена, негромко говорит Ванок. Либо ты сокрушаешь ее, либо ведешь бесконечную осаду. Но я уже перебрался через нее и бегу по улицам, поджигая и убивая. Единственное, что отделяет меня от тебя это твой разум. И откровенно говоря, такая оборона для него непосильна. Он слаб, беззащитен и даже не чувствует разницы между истиной и собственными иллюзиями. Подкрепление ждать не приходится. Кавалерия не прискачет, чтобы помочь тебе выиграть сражение. Это дуэль между тобой и мной. «Майкл, не слушай его!» — это голос Люси с заднего сиденья, и я опять так вздрагиваю, что едва не пробиваю ограждение шоссе. «Боже ты мой!» — утробно рычит Ванок. Вернув машину на нужную полосу, бросаю взгляд назад через плечо. На заднем сиденье ободряюще улыбается Люси. «Майкл, я всегда буду с тобой. Вместе мы его победим!» «У меня на это нет времени!» — говорит Ванок. Ты банальнейшая голливудская фантазия худшего пошиба. Самая неправдоподобная из его галлюцинаций, среди которых водонагреватель, который пытается его убить. «Майкл, не слушай его. Я люблю тебя». «Ты неосуществимая мечта прыщаого мальчишки», — выплевывает Ванок. Потом он показывает на меня. «А ты самовлюбленный идиот, убивающийся любовью к себе через собственную галлюцинацию. Это отвратительно. А вы...» пытаюсь придумать что-нибудь в противовес услышанному. Что ваше существование говорит обо мне? Что я себя ненавижу? Что я жирный хамоватый кретин вроде вас? Он улыбается. Зубы злобно поблескивают, то исчезая, то снова появляясь, когда мы проносимся мимо громадных фонарей. — Какой смысл во мне? Ты создал Люси, поскольку хотел бежать от своей жизни. Я же здесь потому что ты хочешь эту жизнь изменить и имеешь для этого потенциал. Я психиатр, имеющий цель вылечить тебя. Я твой неослабевающий голос, требующий улучшений. Я всегда побуждаю тебя стремиться к лучшему. Я существую, поскольку ты знаешь, что можешь быть лучше, чем сейчас. — Майкл, не слушай его, — тихо говорит Люси. Он не хочет улучшить тебя, он хочет тобой завладеть. Это просто новый трюк, чтобы ты расслабился и позволил застать себя врасплох». Ванек смеется. «А она неплоха. Просто молочина. Почему твои галлюцинации гораздо умнее тебя? Вы оба всего лишь части меня. Вы умны, потому что мой ум делает вас такими. Значит, мы используем твой разум более эффективно, чем ты. Поэтому следует отдать его нам и закрыть вопрос похоже вы намерены взять его силой не лучше ли будет если ты уступишь добровольно нет говорит люси подаваясь вперед майкл ты прав ему не забрать твой разум силой потому что у него связаны руки как и у меня ванек не способен стать кем нибудь против твоей воли он не может что либо сделать или узнать без того чтобы ты не сделал или не узнал этого первым бросаю взгляд на ваннака который покачивает головой и коварно улыбается. «Сколько раз за последнее время?» — спрашивает он. «Я прогонял других пациентов. Сколько раз вызывал медсестру или задавал вопрос твоему доктору? Либо у меня есть собственное тело, либо я могу контролировать твое. Какой из этих вариантов более вероятен для человека, который может говорить по неподключенному телефону, и появляться из ниоткуда на переднем сиденье движущегося автомобиля вы не можете контролировать мое тело а как ты объяснишь это он протягивает руку и перемещает рычаг автомата на более низкую передачу двигатель ревет автомобиль резко дергается и замедляется отбрасываю его руку перевожу рычаг в прежнее положение и жму на газ чтобы восстановить скорость мы приближаемся к городской окраине Ваннек складывает руки на груди. «Так чья это была рука? Моя или твоя? Видишь, как обманчивы твои органы чувств? Доктор Литтл знал о вас. Он вас ненавидел. Он знал, что ты разговариваешь с воображаемым человеком по имени Амброуз Ваннек. Я был именно тем, о чего он пытался вылечить тебя. Ясное дело, он меня ненавидел. Вы не один год прописывали мне клоназепам. У вас кабинет на Цицера-авеню. Я разговаривал с вашим секретарем, она тоже игра воображения. Улучшенная путем хирургического вмешательства, но реальная во всех других отношениях. Доктор Ванок сидит, удобно откинувшись на спинку сиденья, сохраняя на лице самодовольное выражение. «Ты забываешь о том, что воспринимаешь мир через шизофренический фильтр. Все картинки, звуки, запахи — Это смесь реальных возбудителей и твоих собственных умозрительных конструкций. Если кто-то общается с тобой, и твой мозг говорит тебе, что это я, ты увидишь меня. Всё очень просто. Это...» Смотрю на него, потом протягиваю руку к заднему сиденью, где лежит рюкзак. Беру рюкзак, открываю его, достаю пузырёк с таблетками. Смотрю на наклейку, поднеся пузырёк глазам, но в машине слишком темно. Включаю лампочку в салоне, и теперь вижу, что там написано. «Доктор Литтл». Перевожу взгляд с наклейки на Ванника. Во мне закипает бешенство. Этот пузырек — тоже игра воображения. Кидаю его в лобовое стекло, он отскакивает и падает к ногам Ванника. «Как я вообще могу быть в чем-то уверенным?» «Думаешь, ты единственный, у кого проблемы?» — спрашивает он. «Люси была права». Мы в той же мере пленники твоей изуродованной реальности, что и ты сам. Ты страдаешь от галлюцинаций? А попробуй поживи в галлюцинациях другого человека и расскажи, как тебе это понравилось. Несколько мгновений смотрю на него, потом перевожу взгляд на дорогу. Снова качаю головой. Я не обязан вас видеть, не обязан слышать, вас не существует. Ванек снимает очки и протирает глаза. — Майкл! Не надо этого. У нас нет времени. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Методы доктора Джонс даже не смешно. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Это что-то вроде экзорцизма. Думаешь, можно изгнать меня заклинаниями? Двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать... В зеркале заднего вида появляется новый силуэт. Контуры черного человека в шляпе с узкими полями. Это может означать только одно. На долю секунды закрываю глаза. Снова смотрю в зеркало. Фигура по-прежнему там. Перевожу взгляд на дорогу. Город остается позади. Автострада возвращается на уровень земли. — На заднем сиденье человек, — тихо говорит Люси. — Знаю. — У него нет лица делаю протяжный вдох и также медленно выпускаю в воздух знаю